Никифоров с е м ё н Гаврилович Передо мной проходила жизнь товарища-друга Никифорова. К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал, в с ё ему не удавалось. Вот-вот дойдет до цели, а в самом конце разрушаются все его достижения. Не везло Никифорову от самого его рождения, и несчастье преследовало его уже в младенчестве. Его нянька выронила младенца и свихнула у него позвоночник, сделав с е м ё н а г а в р и л о ч а на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Несмотря на ум и талант, ему не удавалось проявить своих способностей. Тяжелые условия жизни заставляли его нести непосильный труд и биться над заработком с самого детства ради куска хлеба. Чего стоила ему его короткая жизнь? Какие невероятные усилия, труд понес он для того только, чтобы все завоеванное им оказалось для него ненужным? и самому отойти в тень, остаться полузабытым обществом. Никифоров по окончании Московского училища скоро был избран членом товарищества передвижников. Талантливость его ярко выразилась в первых же вещах, выставленных на престижной выставке. Школу он заканчивал под руководством Серова, перед которым преклонялся. Он многое взял от Серова, но сохранил и свою индивидуальность. У него не было той кажущейся легкости и артистического изящества в живописи, как у Серова. Он был грубее, проще, более реалист, без налета модернизма, но зато крепче и глубже проникал в жизнь, в ее повседневную простоту и был более связан с передвижничеством. Брал он нечто и от Малявина, увлекаясь его широким размахом в письме его силой. Драма его жизни заключалась в том, что он хотел быть богатырем, поднимать огромные тяжести, охватывать широкую могучую жизнь, выражать ее на больших полотнах в ярких и сильных образах, хотел упиваться здоровьем, молодостью, силой, темпераментом и славой, но для всего этого у него не было физических средств. Маленький, тщедушный, с еле бьющимся сердцем, он бросался на штурм и падал в изнеможении, проклиная свою слабость. В том, что он делал, виден был его порыв, его талант ы уже выработанные умения мастера. Он хорошо владел рисунком, Лепил форму и бросал сильные краски, но всего этого достаточно было для небольших сколков с жизни, для небольших картин. А Никифорову мерещилось уже то огромное, что он видел у великих мастеров, и он, не учитывая своих сил, хотел с размаху взбежать на их вершины и надрывался. Когда его предостерегали, говорили, что надо беречь свое здоровье, свои силы ради самого дела, указывали, что своим огромным напряжением он может совсем уложить себя, Никифоров отвечал, ну и прекрасно. Лучше пасть сразу в бою, чем тянуть длинную канитель бесполезного спокойствия. Ворон вон двести лет прожить может, да только м е р т в е ч и н о й питаясь. Честный по натуре, он откровенно сознавался в своих грехах, в фальше, допущенной им в работе. Показывая мне свою новую вещь, он обводил пальцем неудачное на ней место и говорил, «Вот тут замечаешь. Надо было разобраться в натуре, а я фуксом отделался, замазал, чем попало. Увидеть сыров достанется мне».